Глава одиннадцатая. Кай и Тита справились со своей задачей на отлично. Они не только перебили несколько сотен хамиллонов, но и зачистили от монстров все пространство в радиусе трех сотен метров. А еще Кай похвастался, что смог поймать духа боса с хамиллонов. Они сражались больше двух часов. Что-то я совсем не рассчитал время. Заключение контракта с Черным. Продлилось слишком долго. В общей сложности я просидел над печатями больше шести часов. В рамках моей миссии это было охренеть как много, а вот в рамках заключения договора с сильным духом это было невероятно мало. Если бы в Ордене узнали об этом, то я мог бы смело рассчитывать на место среди самых выдающихся ваймов за всю историю существования Ордена. Ну а пока мне приходится довольствоваться лишь тем, что можно снова исчезнуть. и продолжит свое путешествие вглубь эпицентра. Чёрный закончил ослабление своего красного соперника минут за двадцать и приступил к его поглощению, после чего они на пару отправились в пространственное кольцо. Теперь буду заниматься чёрным, когда окажемся в более спокойной обстановке. Я и так потратил на него непростительно много времени, поэтому сильно сомневаюсь, что успею вернуться к началу контрнаступления. Ну да ладно, что-нибудь придумаю, чтобы не попасть под д р у ж е с т в е н н ы й огонь. Все же у меня гораздо больше возможностей, чем у обычного элитного игрока. Кай, Тита, продолжаем работать по первоначальному сценарию. Отправляйтесь в разведку, а я иду следом за вами. Боря, д в и г а е ш ь с я рядом. Достаточно с тебя и того, что уже нашел. Мы уже убедились, что здесь можно встретить очень странных существ. К тому же вскоре окажемся на границе места обитания тех жутко неуловимых монстров, которые работают в качестве контрразведчиков и выбивают наших скрытников. Если обнаружат Кая или Ти, то у т ничего страшного. Они находятся в нематериальном воплощении и причинить им вред с может только тот, кто способен взаимодействовать с духами. А среди монстров таких практически нет. Максимум пожиратели духов, как та же королева насекомых, ну и шаманы. Хотя про них я уже много всего говорил, и опасаться того, что они смогут причинить вред моим компаньонам, точно не стоит. Слишком они слабы и неумело для этого. Максимум, что смогут сделать, это оскорбить и попытаться в о з в а т т ь к совести духа. У Титы она отсутствовала напрочь, а про Кая я толком ничего не знал в этом плане, но уверен, что он также не поддастся уговорам шаманов. А кроме уговоров они больше ни на что не способны. Место, где мы уничтожили кадавра и закрыли порталы, стало зоной отчуждения. Монстры обходили это место, словно боялись его. Даже странно, кто смог приказать хамелеонам окружить нас. Я уверен, что скрытники также не хотели бы заходить в это место. Чем дальше мы углублялись в эпицентр, тем меньше монстров нам встречалось. Но все они были довольно сильны, минимум элитники, а там, возможно, и мини-боссы. Сдается мне, что впереди будут попадаться одни лишь боссы, а где-нибудь в центре засели хозяева п о д з е м е л и й и руководят наступлением. Но не узнаю этого, пока сам не увижу. Как раз туда мы и направлялись. По моим прикидкам, к а и Тита уже достигли той отметки, где начинали появляться неуловимые охотники на скрытников. Но на духов никто даже не думал нападать. Они спокойно продолжали двигаться дальше. Кай периодически докладывал мне о встреченных монстрах, а Тита транслировала свое отвращение. Не любит она некоторые виды и ничего с этим нельзя поделать. Зато я мог примерно представить, кого там встречает змейка. Вайм, тут еще портал, даже больше, чем в первый раз, и эти порталы никто не охраняет. Вот только я не могу подойти к ним близко. Что-то меня не пускает, словно стоит какой-то невидимый барьер. Доложил мне Кай. Оставайся на месте и постарайся понять, что тебя не пускает. Я уже бегу. Через 20 минут я был на месте и разглядывал очередную поляну, усеянную открытыми порталами в подземелье. Здесь их было никак не меньше 50 штук. Считать более точно мне было лень, да и не зачем оно. В любом случае закрывать нужно все. А еще здесь действительно было установлено какое-то защитное поле. Я не мог подойти к порталам ближе, чем на 100 метров, так же, как и не могли проникнуть через этот барьер духовные сущности. А вот оружие спокойно проходило через эту защиту, и теперь мне просто оставалось найти того, кто ее создал, а дальше уже не должно возникнуть никаких проблем с ее отключением. Я примерно представлял, что стоит искать. В некоторых подземельях подобные барьеры защищают ключи. И создают эти барьеры разнообразные растения, которые должны очень сильно выделяться среди земной флоры. Вот только здесь ничего подобного не было. Самое обычное с л е г к а измененная энергетикой эпицентра растительность. Боря, хватит лениться, найди мне травку, что подпитывает этот барьер. Там нет никакой охраны, поэтому можем заглянуть в одну из п о д з е м е л и й и немного отдохнуть там. Обещаю, что больше не буду тебя беспокоить. Если только очень сильно не приспичит, поспешил добавить я, а то знаю Борю, можно быть уверенным, что после такого обещания этот бронированный гад не пошевелится, даже если меня будут убивать. Естественно, хомяк проигнорировал мои слова. Пришлось еще несколько минут его уговаривать, а потом и пытаться добиться своего силы, причем делали это мы втроем. Кай и Тита не смогли отказать себе в удовольствии пнуть Борю. Ладно, Тита, она уже не раз доказывала, что б о р ь ей не ш и б к о нравится, но от Кая я подобного не ожидал. Парень выкладывался больше остальных, с такой самоотдачей он лупил хомяка, и похоже, что именно усилия Кая сподвигли Борю все же согласиться. Он с неохотой выплатился и поплелся вдоль барьера, вынюхивая что-то у самой земли. Нам ничего не оставалось, кроме как идти следом за хомяком. Прикончили по дороге еще нескольких монстров, что оказались слишком неосторожными и подошли близко к барьеру. Впрочем, и из-за самого барьера на нас нападали монстры. Как-то они даже слишком активно начали это делать. Но эти монстры были слабы, и у нас не возникало никаких проблем, чтобы разобраться с ними. Здесь легко справлялся и один Кай. Схватки случались едва ли не каждые 10 секунд. Во время одной из таких схваток. Камяк остановился и начал рыть землю, причем с такой скоростью, что за мгновение я казался по пояс засыпан землей. Но на этом б о р я не собирался останавливаться. Пришлось срочно усиливаться и отпрыгивать в сторону, а земляная гора продолжала расти. Через минуту землеройка-переросток остановился. К этому моменту в земле была выкопана огромная яма. Несколько метров в диаметре, про глубину я даже думать не хочу. Свалившись в эту яму, точно можно что-нибудь сломать. Боря попросил энергетической добавки. После ее получения барьер как-то странно начал подрагивать. Это было прекрасно видно. Послышался пронзительный свист, больше похожий на виск. Земля у нас под ногами начала ходить ходуном и пошла трещинами. А через мгновение... Появился довольный Боря, держав зубаку х сок какого-то растения, очень похожий на морковку. Если, конечно, морковь бывает ярко фиолетового цвета и голубыми вкраплениями чего-то непонятного. Причем эта морковь была больше моей ноги. Хомяк захрустел найденной добычей и от этого виск многократно усилился. Ага, вот и нашла с ь травка, что поддерживала этот барьер. Боря откусил от нее кусок и сейчас с удовольствием его грыз, что травке очень не нравилось. Земля вновь затряслась, и на этот раз из нее начали вылезать синюшные лианы и шарить по земле. Это было за пределами защитного купола, а внутри земля и вовсе провалилась. Из образовавшегося провала начала подниматься зеленое чудо Юда с желтым цветком вместо головы. Это а к и й Адуванчик переросток, который явился мстить всем, кто плохо обращался с его родственниками, а это абсолютно все жители земли. Каждый в детстве рвал адуванчики, причем на обеих стадиях развития. Правда, в данной ситуации адуванчик переросток явился мстить Бори, и когда он встал в полный рост, я понял за что. Если эти создания размножаются, как большинство животных на земле, То хомяк только что сожрал самый важный орган для размножения. Я бы тоже был в ярости. И Еще сразу стало понятно, почему крик такого большого монстра был столь низким. Никогда бы не подумал, что буду сочувствовать монстру, но долго этим заниматься нельзя. Он уже Илианы пытаются нас достать. Кай срубил сразу десяток, а еще несколько превратил в сосульки, которые тут же разбила Тита. Готовы прополоть сорняки? – спросил я у компаньонов, зажигая на ладони огненный шар. Самый эффективный способ избавиться от нежелательной растительности – это просто спалить ее. Правда, свежие растения горят очень плохо, но ничего. Главное сделать пламя погорячее. Похоже, мы проигрываем эту партию с разгромным счетом. произнес б е л о в о л о с ы й наблюдая, как еще несколько десятков косичек остаются без бутонов. Вместе они образовывали один крупный цветок, который отвечал за еще одного стража. Они захватили этого стража в одном очень интересном мире, где растения полностью захватили планету и уничтожили прочие формы жизни. Там было невероятно скучно. Партия выдалась очень короткой, и поэтому они решили взять что-нибудь с собой, чтобы хоть немного оправдать то путешествие. И взяли они одного из правителей того мира. А теперь этот правитель был уничтожен. Их соперник невероятно искусен и совершает самые непредсказуемые шаги. Мы потеряли всего десять процентов от имеющихся у нас порталов. Это ничто в сравнении с тем, что продолжает работать. Пусть обмена фигурами у нас пока и не получается, но я уверен, что совсем скоро игра пойдет по нашему плану. Просто необходимо найти этого игрока и воспользоваться ферзем. Сам говорил, что не стоит тратить столь ценные ключи. р а з м е я л с я беловолосый. В таком случае не будем. Готовься, сами выйдем на доску. Впервые на его памяти огненноволосого кто-то смог вывести из себя. И сделал это какой-то неизвестный игрок в первом попавшемся им мире. Цветок переросток порадовал нас не только черным ядром, но и отличной душой. Никогда бы не подумал, что в растениях может появиться дух, причем очень качественный и сильный дух. По моим ощущениям, он немного уступал духу стихийного элементаля. Можно сказать, что я вернул вложенные в в а р н у ю инвестиции. А помимо этих инвестиций смог закрыть еще несколько десятков порталов. Здесь повторилась та же ситуация. Все порталы были привязаны к охраняющему их монстру. Погиб он, и порталы закрылись. Если в первый раз я подумал, что это будет единичный случай, то теперь уверен, что подобная система будет со всеми порталами открытыми в Эпицентре на данный момент. И для нас это было нереально удобно. Не придётся заходить во все эти подземелья. Достаточно убить одного монстра, и все завязанные на него подземелья сами закроются. Это был просто праздник какой-то. Мне было весьма интересно, почему техушники Денисова не сталкивались с этим явлением, или они тупо даже не пытались понять, почему десятки порталов собраны в одном месте, натыкались на защиту или монстров, которые могут их видеть, и сразу жевалили оттуда, пока способны на это. Я же хотел просто сходить и разведать обстановку, а в итоге вон как все получается. Закрыл уже несколько десятков порталов, и это еще не достигнув границы, где водятся те жутко быстрые и сильные монстры. Сдается мне, что кто-то в руководстве ассоциации совершенно не заинтересован в том, чтобы быстро разрешить проблему эпицентра. Вот только кто это может быть? В том, что это не четверка а в а л о н а я уверен на сто процентов. Просто наподобное не сможет пойти ни один человек, ч т о в свое время ни раз оказывался в подземелях, сражался с монстрами и терял товарищей. А вот кто-нибудь, кто всю жизнь просидел в теплом кабинете и знает о подземелях лишь с рассказов других, заапросто. И единственный, кто мне сейчас приходил на ум, князь Багартион. Что-то я не припомню того, чтобы он был игроком. Нигде об этом точно не упоминалось, а сейчас именно этот человек командует всеми защитниками эпицентра. Думаю, что Денисову будет очень интересно услышать мои выводы по этому поводу, да и мне хотелось бы узнать его мнение. Он в любом случае знает гораздо больше меня. Правда, тут была небольшая загвоздка. С чего бы это Алексею Александровичу рассказывать мне о вещах? Что касается только ассоциации, Боря, тебе понравились гениталии одуванчика-переростка? спросил я хомяка, когда мы двинулись дальше. Просто было интересно, почему он выбрал именно эту часть, зарылся для этого на десятки метров под землю и истратил так много энергии. Но Боря даже не думал отвечать. Впрочем, как и всегда. А сейчас он на нас вообще обиделся. Заставили его работать, а потом еще и прикалываемся над ним. Единственным ответом мне была б р о н и р о в а н н а я задница бодро шагающего хомяка. Отдохнуть не получилось, поэтому мы двинулись дальше. До зоны обитания тех жутких монстров оставалось совсем немного, от силы пара километров. Начал снова раздавать распоряжения, и в этот момент активировался амулет связи, заставив меня приготовиться к бою. Я совсем забыл, что взял с собой эту штуку. Сержант настоял. Все никак не могу привыкнуть, что существует способ связи в подземелях ь и зонах, весьма схожих с ними. Амулет был экстренным каналом связи, и так просто сержант точно не стал бы его использовать. Рейд было решено начать немного раньше. Уже сейчас формируются ударные отряды. Монстры прорвали оборону четвертого форпоста. Половину рейда перекидывают туда, а вторая половина пойдет в атаку со стороны шестого форпоста. Будь осторожен. Ранкеры будут бить по площадям, уничтожая все, что им попадается на глаза. За ребятами я пригляжу. Можешь не переживать. То, что монстры прорвались, было паршиво. Понятия не имею, кто командует обороной в четвертом форпосте, но они обязаны продержаться до прибытия подкрепления. Если этого не произойдет... Монстры разбегутся по обширной территории и начнут уничтожать все населенные пункты на своем пути. Вылавливать их в этом случае будет весьма проблематично, и делать это придется одаренным. Спасибо за информацию. Свяжись с Денисовым, передай, что его техушики, н дилетанты, или просто решили устроить саботаж. Я сейчас подхожу к границе, за которую они не смогли зайти. Уже закрыл более семи десятков порталов и убил х р е н о в у тучу монстров. Пускай ищут скопления порталов, чтобы закрыть их, необходимо уничтожить стража. Это очень сильные твари, поэтому будьте осторожны. Пускай лучше р е й д займется поиском порталов, чем будет уничтожать всех монстров у себя на пути. Если не закрыть порталы, то вскоре популяция монстров полностью восстановится. Поэтому необходимо было решать проблему на корню. Послушает меня Денисов или нет – это его дело, а мне нужно торопиться. Еще даже толком ничего не увидел. Немного подождал ответа от сержанта, но его не было. Понятия не имею, с какой задержкой здесь работают амулеты связи. Ну а дальше вновь отправил Кая и Титу на разведку и сам прибавил скорости, пробегая мимо бредущих в сторону заставы монстров.